с них джерси знатное тёплое бабы любят чего это джерси такое вязаное тут у нас куры тут я вольер построил зайцев держу эвона как Бенедикт голову задрал точно клетка из прутиков плетеная.